Недди О'Корафор. Пробка. Худшее, что может случиться с автомобилистом, это угодить в нигерийский затор. Всевозможные транспортные средства, включая грузовики-супердлинномеры, уткнувшись бампером в бампер, сигналят, ракочут, извергают раскаленные газы под неумолимым африканским солнцем. Двигаться могли только Окада. Их мопеды протискивались между автомобилями и прицепами, неся по себе по 2-3 пассажира, как клещи, вцепившихся в сиденье. Акада уворачивались от бесшабашных лоточников, а иногда в притирку проходили у бамперов машин. Все они держались правой стороны дороги. Сегодняшняя пробка выдалась особенно неспешной, и в душе Нкема закипало раздражение. ведь он хотел так мало, Всего-навсего проехать из одного района к Квери в другой. А вместо этого уже два часа торчит позади изрыгающего дым грузовика рядом с проржавевшим фургоном, битком, набитым фанатиками из какой-то секты. Несмотря на жару, он выключил зажигание еще полтора часа назад. И если не задохнется в ядовитых выхлопах, то уж точно сойдет с ума от псалмов. Как раз сейчас женщины визгливо затянули очередной куплет Христа, омытого кровью. «Да будь проклят, ваш бог!» — заорал он кем в ярости ударив кулаком по рулю. Женщины умолкли, впившись в него злобными взглядами. Он раздумывал, показать им средний палец или еще раз проклять с такой злобой, чтобы решили, будто у него синдром Туретта или он одержим демоном, но потом представил, как осерчала бы матушка. Она пребывала в его памяти всегда, даже в самые разгольные дни. «Проклятая церковь может поцеловать меня в задницу», — пробормотал он. «Эти сектанты все до одного психи. Беда и обуза страны». Но женщинам он ничего не сказал, продолжая сжимать баранку и скрижища зубами. Удивительно медленно течет время в некоторых ситуациях, и это здорово бесит. Пробки напоминали мертвую точку во временной петле. Подняв взгляд, он увидел в вышине большого парящего орла свободного неторопливого правителя воздушного океана Проклятая птица выругался кем он застрял на полпути к славному заслуженному перепехоу в тиран закончил сниматься в последней серии без границ теперь же неплохо бы расслабиться оттянуться по полной и понятное дело не с женой эту девчонку он повстречал в ночном клубе месяца четыре назад. Само собой, она была на седьмом небе от счастья после звонка самого сексуального актёра Нигерии. Согласилась сразу на всё и пообещала дождаться его в отеле, в 20 минутах обычной езды. Накем снова крутанул роль, а потом дёрнул себя за дред. И зачем он только поехал по этой дороге? В это время суток. Здесь всегда самая кошмарная пробка. Но для этой не было никакой причины. не Ни тебе начало рабочего дня, Ни конца, ни ремонтных работ. Авария. Да, они случаются здесь каждый день. Просто слишком много транспорта скопилось вдруг на этой трассе. И от одних только мыслей об этом росло кровяное давление. Два часа жизни пропали впустую. кем взялся за мобильный телефон, а потом вернул на место. Агнеса будет ждать. Весь день, если понадобится. Да и кто из женщин не ждал бы. «Мать вашу!» — проворчал кем Он поднял стекло, включил двигатель и кондиционер. Его ягуар жрал бензин, как проклятый. Но если и кончится горючка, какая разница? Все равно он стоит на месте. Ни одна машина не двигается. кем расслабился и смежил веки, подставив разгоряченное лицо под струю прохладного воздуха. Закрытое окно, помноженное на рычание грузовика, приглушило хор так сделав его почти терпимым. Он откинул кресло, мурлыкая от удовольствия. Прохладный воздух и тишина. Он вздрогнул и рассмеялся, удивляясь самому себе, как можно испытывать хоть каплю удовольствия в плену всепоглощающего раздражения и дискомфорта. Да, жизнь иногда бывает поразительно запутанной. Он открыл глаза в тот миг, когда из выхлопной трубы грузовика вырвался огромный клуб чёрного жирного дыма. Накем снова рассмеялся и подумал — «Что, наверное, здесь и умрёт». Обстановка соответствовала ощущениям. Актёр мчался как Несси, поскольку очень хотел кого-нибудь трахнуть. Он желал насладиться бурным совокуплением с её податливой плотью. Фальшивые люди и фальшивые поступки окружали его. Накем постепенно убеждался, что не создан для этого мира. Он выглянул из окна. На левой обочине раскинулся оживлённый рынок, из которого выныривали лоточники, предлагая водителям банановые чипсы, солёные кешью и жареные шарики из теста, шашлычки суя и полиэтиленовые пакетики с холодной и якобы чистой водой. Но краем глаза Нким уловил нечто большое и белое, направляющееся к нему от угла рынка. Он моргнул, недоумевая, что это могло быть. Для птиц великовато Может, автомобиль? Но чтобы это ни было, оно приближалось очень быстро. Медленно повернув голову, Нкем выпучил глаза. К нему скакал крупный, снежно-белый, длиннорогий бык. Выскочить из ягуара Нкем не успевал. Не успевал даже подумать о пути отступления. Не успевал ничего. Обезумевший зверь вознамерился врезаться с разбега в автомобиль и пронзить его острыми рогами. А потом он Нкем различил зрачки быка. Молочно-белые. Все волоски на теле встали дыбом. Он задохнулся. Этих зверей он не видел с детства, с тех пор, как один из них чуть не убил его. Нукем попытался перескочить на пассажирское сиденье, Крик безумного ужаса вырвался из его горла, когда бык поравнялся с автомобилем. Но в последний миг зверь повернул голову, изменив направление удара. «Вжик!» Левый рог прочертил дорожку по стеклу со стороны водителя. Звук получился отвратительнее, чем если провести гвоздем по классной доске. К удивлению, стекло выдержало удар. ао воскликнул Нкем, хлопая в ладоши около уха. Зверь развернулся и умчался прочь, лавируя между машинами, и скрылся в роще на правой обочине. Нкем неподвижно сидел, не сводя взгляда с глубокой борозды длиной в фут. Будучи ребёнком, он трижды, как и в этот раз, расходился на волосок со смертью. В три года несколько кур попытались заклевать его насмерть. Он отлично помнил их молочные глаза и раскачивающиеся головы. Как будто под черепами птицы ощущали нестерпимый зуд и пытались от него избавиться. По счастливой случайности мама оказалась рядом. В ту же ночь эти курицы оказались обезглавленными в котле и никто ничего не сказал об их убийственном взгляде. Когда Нкему исполнилось тем лет, обезумевшая коза с молочно-белыми глазами хотела его забодать. Спасли его только от природы быстрые ноги. Этот зверь мотал головой так же, как и кором. Последний случай произошел в двенадцатилетнем возрасте. Нкем шел домой по оживленной улице, как вдруг сумасшедшая лошадь с белыми глазами, без всадника, Яростно, тряся головой, кинулась в его сторону. В нескольких футах от цели ее сбил переполненный автобус, потом резко свернул, врезался в грузовик и с ним вместе свалился с моста. По всей дороге и в окаймлявших ее кустах валялись изувеченные тела. В неглубокой речке под мостом плыли мертвые и раненые. Кто-то звал на помощь. Целый и невредимый, но получивший сильнейший шок — Нкем просто не мог сдвинуться с места. Это событие стало кульминационной точкой в жизни 12-летнего Нкема. Перед самой катастрофой он думал лишь о своем урчащем животе. Он не ел досуто вот уже много дней. Родители купили ему учебники, а значит, денег на пищу почти не осталось. Он уродился с седьмым сыном в семье бедного бататовода и его хромой жены, и только что из-за него... Умерло столько народу. Погибла и лошадь, подчиняясь силе, которая завладела её разумом. Ужасная сцена накрепко врезалась в память, совершенно вытеснила чувство голода. Именно в этот миг Нкем захотел стать актёром, отказавшись от давнешней мечты изучать медицину. Он так и не выяснил, откуда взялась лошадь, куда подевался её всадник. Но, помимо всего прочего, Он навсегда запомнил конские глаза, молочно-белые, однако не слепые. Тот же самый взгляд он увидел только что, 12 лет спустя. Он выключил зажигание, покинул автомобиль и провёл пальцами по шероховатому разогретому стеклу. Борозда получилась весьма глубокой, как будто животное развернулось нарочно, чтобы прочертить отметину на окне. Женщины в фургоне замолчали и уставились на Нкема, словно воочию увидели Лазаря. Водитель грузовика высунулся в дверцу. «Спаси вас, Бог, эта зверюга просто одержимая». Три оборванных и провяленных на ветру мальчика с палками в руках пробежали сквозь запруду из автомобилей. «Он пошел туда!» — закричала одна из харисток, указывая на рощу. Мальчики закивали, но не ответили, стараясь не сбить дыхание, и последовали за зверем. Нкем рухнул на сиденье с облегчённым вздохом, задаваясь в глубине сознания вопросом, «Бо что обойдётся замена стекла?». Час спустя пробка рассосалась. Но Нкему уже было на всё наплевать. Перед мысленным взором раскачивал головой обезумевший бык с белыми глазами. Секса больше не хотелось, но и возвращаться к жене в обу Нкем не собирался. На хорошей скорости он проскочил три мили, прежде чем угодил в новое скопление, грозящее перерасти в пробку. Притормозив, он взорвался проклятиями на английском и игбу. Голова болела просто ужасно. Нет, не надо было покидать гостиничный номер. Лучше бы он снимал напряжение на балконе с бокалом холодного пива и интересной книгой. На кем расхохотался. Такого отдыха ему тоже не хотелось. «Я не знаю, чего хочу на самом деле», — сказал он вслух. Главное, чего он хотел, — это не оказаться в очередной пробке. Прежде чем автомобиль окончательно застрял, Нкем заметил просвет в стене пальм съезд на проселочную дорогу. Рискнуть? Вчера вечером разразилась сильнейшая гроза. Просохла земля или нет? День жаркий, солнце так и палит. Вероятнее всего просохла. Мать вашу! Буркнул он и свернул на грунтовку. И тут же пожалел об этом. Вдруг он намертво завязнет в грязи. Чего ему не хотелось совершенно, так это угробить ягуар. Но и разворачиваться не было никакого желания. Но кем часто подчинялся импульсивным решениям. Таким, как это. Однажды он обнаружил, что спускается с бокового нефа в церкви, и всё потому, что семья противилась его браку. Значит... Ему надо поступить всем на назло. На проселочной дороге вполне могли разъехаться два автомобиля. К тому же ухабы почти не ощущались. Но после пяти минут езды Ягуару пришлось преодолеть несколько широких лож. Приятный сюрприз. Грунтовка следовала параллельно шоссе. Нкема наполняла уверенность, что в конце концов он возвратится на главную дорогу. Лес, окаймлявший обочины, выглядел густым и весьма таинственным. Шоссе едва виднелось сквозь заросли, располагаясь приблизительно в одной восьмой миле. Нкем ухмыльнулся. Он двигается, пока остальные стоят. Главная сюжетная линия всей его жизни. Он нажал на педаль газа. Прибавив ходу, Нкем кое-что заметил краем глаза. «Ох, да что ж за дьявольщина творится со мной сегодня!» — прошептал он. По левую сторону от ягуара бежала крупная, похожая на страуса птица с торчащими во все стороны черными перьями. Ее вид наводил на мысль о карнавале, о нарядах из пальмового волокна и танцорах. Нэкем поддерживал скорость около 30 миль в час, но птица без особых усилий неслась вровень с автомобилем. Встречный воздух пригладил мягкие и тонкие перья. На бегу птица повернула голову и взглянула на Нкема. Ее алые маленькие глаза вспыхнули подобно рубинам. Ясный взгляд. Это хорошо, подумал он. И не мотает башкой, по крайней мере. Накем отвернулся от странного создания, но лишь для того, чтобы обнаружить еще одну птицу, приближающуюся справа. «Задница!» — воскликнул он шепотом, сосредотачиваясь на лежащей впереди дороге. В этот миг он увидел еще одну птицу прямо перед собой, посреди грунтовки. Даже издалека, непонятно почему, Нкем четко различал птичьи глаза. Они пылали коричневым цветом, словно шоколад со сверкающим в глубине солнцем. В ушах зазвенело, сердце сжалось, и яркий свет на мгновение ослепел. Бам! Бух! Бух! Нкему показалось, будто его самого переехали. В Воздух вырвался из легких, взор затянуло белесая мгла. Потом боль отпустила. Так или иначе, ему удалось надавить на тормоз. Шины заскользили по дорожной грязи, и автомобиль застыл. Наступила тишина. Только доносилось с отдалённого шоссе урчание моторов. Времени, чтобы трезво оценить ситуацию, не оставалось. Другие птицы окружили ягуар. На кем окинул их взглядом, а потом обернулся к безжизненному телу. Просто куча мяса с перьями посреди дороги. Несомненно, труп. Одна из птиц приблизилась к окну и постучала в стекло коротким, но мощным чёрным клювом. Цок-цок-цок. Немного ниже борозды от бычьего рога. Накем выдохнул и расслабился. «С каких пор долбанутые страусы бегают в штате Имо?» Запрокинув голову, обратился он к чёрной обшивке салона. Он подумал, не позвоните ли другу Фестусу, орнитологу-любителю. Рука уже потянулась к мобилке, но замерла на полпути. Если Нкем расскажет о своём приключении, Фестус решит, что у него съехала крыша. Ещё одна птица заглянула в окно. «Чего ты хочешь, пернатая?» Она отбежала. Нкем опять глянул на погибшее существо. Кожаное сиденье заскрипело, когда он повернулся. «Что эти траханные твари здесь делают?» Если могут убежать, куда глаза глядят, какого дьявола торчат посреди траханной дороги». Потом Нкема осенила идея, до того дикая, что он даже хихикнул и потесал короткую бородку. Стоит ли так поступить? А почему бы и нет? В багажнике лежала старое покрывала. Будучи мальчишкой, он никогда не тратил впустую ни единой унции пищи, потому что ему никогда не удавалось наесться вдоволь. Теперь, несмотря на обеспеченную жизнь, он сохранил большинство старых привычек. Допустить, чтобы пропало хорошее мясо? Он опять рассмеялся. Нет, он не поедет к Агнессе. Он проведает свою матушку, которая живет в часе езды отсюда. Уж кто-кто, а она должна оценить огромную добычу. на Кем стал задом, медленно направляясь к убитой птице. Окружившие его твари внимательно наблюдали, вытянув длинные шеи. «И вы», — бормотал он, — «стойте на месте, стойте на месте». Птицы держались поодаль. Некоторые клокотали горлом все громче и громче, но было трудно сказать, кто именно. Звук напоминал гулкий рокот барабанов и казался довольно жутким. Подойдя к мертвому существу, на кем внимательно его осмотрел. Птица превосходила размером сородичей и отличалась окрасом. Кожа длинной, неестественно вывернутой шеи отливала яркой синевой, а глаза были окружены тёмно-красными пятнами. И если принять во внимание горжетку тонких белых перьев и четыре длинных чёрных пера, украшавших макушку, то можно смело заключить «очень красивая птица». И, как показала попытка её поднять, тяжёлая. Нкем считал себя крепким парнем, ежедневно занимался в тренажерном зале. Даже если бы птица весила больше ста фунтов, он должен был запросто закинуть ее в багажник. Натерт побери, какая же она огромная. Мяса хватит, чтобы кормить всю деревню несколько дней. Нкем подсунул под нее руки и потянул. Запоздалую мысль о том, что кровь и грязь безвозвратно испортят белую шелковую футболку, Он с ругательством отверг, выпрямился. По ощущениям, вес птицы не превышал 120 фунтов. Когда тело оторвалось от земли, из перьев выпал некий предмет, издали похожий на осколок льда. Обмякшая шея свободно болталась, как кусок вареной миноки. Птичья голова стукалась о ногу Нкема. Он покосился на остальных, надеясь, что они не осуждают его поступок. Теперь стая насчитывала не меньше десятка особей, которые вертели головами и пялились на него. Накем опустил мёртвую птицу в багажник, а потом встал на колени и поднял выпавшую вещицу. Какой-то минерал? Он повертел находку перед глазами, похожий на кварц, и сунул в карман джинсов, возвращаясь за руль. На протяжении двух миль здоровенные, бескрылые птицы бежали наравне с автомобилем по грунтовой дороге. Их вид странным образом беспокоил. Нкем начинал ощущать себя одним из этих созданий, а потому прибавил газа. Некоторое время птицы ухитрялись не отставать, но в конечном счёте ягуар победил, утопив соперников в клубах пыли. Ещё через милю с мёртвой птицей в багажнике Нкем выехал на шоссе, чувствуя свободу и лёгкость. Или ему это лишь казалось — Через десять минут езды по ровной дороге он уловил непонятный громкий стук, доносящийся из задней части автомобиля. «Неужели колесо пробил?» — простонал он. Но, двигаясь по шоссе, он имел возможность прислушаться и подумать. Звук не походил на ритмичное глухое постукивание, какое издает колесо со спущенной камерой. Удары чередовались с паузами разной продолжительности. Бам-бам. И опять, сбрасывая скорость, на кем вслушивался. «Бам! Да чтоб тебя!» — подумал он. Звук доносился из багажника. Птица не умерла. Ни в детстве, ни сейчас он не мог скрутить шею, даже цыплёнку. А теперь оказался перед необходимостью добить гигантскую полумёртвую таинственную птицу. «Бам! Бабам!» Передний бампер Ягуара уже получил вмятины при столкновении, а сейчас проклятая тварь решила изуродовать багажник. И она сделает это, если он кем не примет решительных мер. Затормозив, он выпрыгнул из автомобиля и подбежал к багажнику, на ходу увидев вмятины на его крышке, будто от ударов кулаком. Солнце палило в затылок, подмышки взмокли. Бам! Ба-бам! и каждый раз тонкое железо вспучивалось. «Бам! Бам!» «Ладно, давай начнём». Буркнул он и нажал на кнопку брелока, чтобы открыть багажник. Крышка распахнулась, и из тёмного отсека выпрыгнул некто стройный в растрёпанном одеянии из перьев, которые волновались при каждом движении. На кем отшатнулся, едва не заорав. Против воли он выставил кулаки перед грудью, готовы отбиваться от самого дьявола. Женщина. Накем не верил своим глазам, но не решался моргнуть. Высокая, с длинными мускулистыми ногами, одетая в платье, похожее на птичье оперение, которое скрывало очертания ее тела. Женщина. Вовсе не птица. Она спрыгнула на землю, держа руки прижатыми к бокам. «Ты соображаешь, что делаешь?» Вопросила уверенным, сильным и глубоким голосом. «Думаешь, что способен защитить меня здесь?» Женщина-птица превосходила ростом Нкема и выглядела лет на тридцать. Заплетенные в косички волосы украшены нитками красного стекляруса и коричневатыми ракушками каури. Губы очень темные, словно подкрашенные черной помадой, а вся одежда состоит из тонких шелковистых перьев. Боссы защёлкали и задребезжали, когда она, пошатываясь, шагнула вперёд. «Кто ты?» — пролепетал Нкем, не опуская кулаки. «Ты в своём уме?» — спросила она. «Ну да». «Почему не бросил меня умирать?» «Я думал, ты умерла», — начал он, но опомнился и замолчал, опуская руки. «Почему он ведёт себя так, будто эта женщина только что сбитая птица?» Но прежде чем Мнекем успел сказать еще хоть слово, они вышли из кустов. Одна, две, 10 16 здоровенных птиц. А я догадывался, что они где-то поблизости. Подумал он, пока птицы окружали его, будто стайка любопытных женщин. Проехавший мимо грузовик просигналил. «На вау!» — крикнул высунувшийся из окна водитель. Ещё несколько автомобилистов притормозили, привлечённые неожиданным зрелищем. «Чинеке!» — закричал кто там. Примечание. «Чинеке!» — Верховное Божество. В мифологии — Создатель народа Игбо. Конец примечания. Человек высунул руку с телефоном из окна со стороны пассажира. Он кем видел, как объектив встроенного фотоаппарата нацелился, чтобы снять его в самом лучшем разрешении. «Снимай!» — кричал водитель. — Снимай скорее, мы отправим фотку. Это же репортаж с места событий. Ты только глянь. От приблизившихся птиц несло горьковатым, напоминавшим гриб ароматом. Теперь они все низко ракатали, словно оркестр барабанщиков, а женщина задумчиво глядела на них. Потом она повернулась к Нкему и сказала так, что у него душа перевернулась. «Я хотела умереть». Она шагнула вперёд, переходя на шёпот. «Я вела их к свободе, но слишком многим она стоила жизни, и я должна была умереть, потому что не смогла спасти всех». Нкем моргнул, вдруг догадавшись о причине суеты автомобилистов. Люди, конечно, узнали его. Как не узнать звезду? Секс-символ Нигерии. Даже до приезда папарацци найдётся слишком много очевидцев. Садись в машину приказал он. «Они мои друзья». Женщина посмотрела на него, как на идиота. «Просто сядь внутрь, пусть они идут рядом». Нэкем не ощущал полной уверенности, что таким образом сможет избежать всеобщего внимания, но это все же лучше, чем ничего не предпринимать. Он залез в ягуар и открыл дверь для женщины-птицы. Та, подозрительно поглядывая на Нэкема, медлительно забралась на сиденье и согнула длинные ноги. Он чувствовал себя разбитым, но вместе с тем взвинченным. Новое ощущение, неожиданное и острое. «Кто ты?» — спросил Нкем, трогаясь с места на глазах у Зивак. Он повёл автомобиль вдоль обочины таким образом, чтобы птицы могли свободно бежать рядом. «О ответила женщина, глядя в окно на птиц. «Так меня зовут». Нкем, не говоря ни слова, покосился на неё. Сейчас 2013-й? Ну да. Чей, как летит время? Кажется, будто никакого времени нет вообще. Она открыла окно. Признаюсь, я Амусу. Мой дядя инициировал меня в 10 лет. Что я должна была делать, как ты думаешь? Отказаться? Она с вызовом зыркнула Нанкема. Ммм, я не знаю. Ты ведьма? Я слушалась дядю получила от него много знаний. Он был истинным Дибиа, научил глотать яды и оставаться живой, помогать росту трав и деревьев. И отец разбогател на биржевой игре не без моего содействия. Магия Джуджо — штука довольно сильная. Но потом... моей мать и сестра... Она сглотнула кома в горле. Но Кем хмуро посмотрел на женщину, когда та зажмурилась и сжала кулаки — а потом отвернулся, чтобы следить за дорогой. Но по коже у него шел мороз. «Так что произошло с твоей матерью и сестрой?» — осторожно спросил он. «Они умерли, и я не знаю почему. Какая-то заразная хворь», — резко бросила женщина. «Я ничего не делала». Накем молчал, ожидая продолжения. «Мой дядя был вне себя от горя, когда это случилось», — сказала женщина. «Он искал виноватого и потому проклял меня. Он так любил всех нас». Она глубоко вздохнула. «У дяди была ферма в десяти милях от Овежи. Там он разводил страусов Эмму». «Страус Эмму?» — подумал он кем. «Вот как они называются». «Он превратил меня в страуса и запустил в стаю. Двадцать лет я прожила с птицами» на кем с огромным трудом заставил себя сосредоточиться на дороге. Проклятая стая Эму, бегущая рядом с Ягуаром, и растущее число зевак нисколько не способствовали этому. Он сжал пальцами руль и глубоко вздохнул. «Какая чушь!» — думал он. «Сущий бред! Может, за завтраком ему в еду подсыпали легкий наркотик? Может, кто-то из поваров ненавидит его фильмы? А почему бы и нет?» Что-то похожее произошло с одним из актёров несколько лет назад. Но вот что удивительно. кем верил каждому слову женщины-птицы. Каким-то образом он знал всё, что она говорит, правда. «Двадцать лет я старалась не попадаться дяди на глаза», — сказала она. «Его дела шли отлично. Овери оказался очень удачным рынком для сбыта Страусятины». Ога-Ади выглянула в окно и понизила голос. Люди все одинаковые. Большинство из них даже не догадывались, что ели страусов ему. Думали, покупают говядину. А дядя считал, что меня давно зарезали и продали. Но он очень хорошо учил меня. Я пряталась весьма искусно. Вот только убежать не могла. К изгороди вокруг фермы было подведено электричество. Нкема осенила. А это гроза. «Гроза вчера ночью, она чем-то помогла?» «Верно», — кивнула женщина. По граду ударила молния, и я сразу поняла. Вот шанс на спасение. Я еще больше напугала страусов, заставив их кинуться прочь. А забор все-таки был под напряжением. Многие погибли. Я не ожидала такого. Не предусмотрела. Так расстроилась. Из глаз Огаади хлынули слезы. «Понимаешь?» Когда я увидела твой автомобиль, то подумала, что судьба дарует мне еще одну возможность. Я хотела покончить с жизнью». Ее слова растрогли Нкема. Хотя рассказ гранитил с бредом, на уровне подсознания он ощущал, что их судьбы похожи. Он тоже не от мира сего. Конечно, умирать он не хотел. Хотел просто отказаться от такой жизни. «Наверное, от удара Джуджу моего дядя разбился». — проговорила Огаади. По мере их продвижения всё больше автомобилей замедлялись. Вскоре Нкем понял, что быстрее 12 миль в час ехать не может. Ни Огаади, ни её страусиной стаи это не понравилось. Птицы, разозлившись, вновь принялись издавать звуки, напоминающие барабанный бой, а женщина выказывала всё больше признаков беспокойства, поглядывая на сопровождающую толпу любопытных. — «Что тут делают эти люди?» «Не бери в голову», — брякнул Ункем. «Ну кто откажется задержаться и поглазеть?» Далеко впереди движение совсем замедливалось. Это смахивало на новую, жутко неприятную пробку. Вдруг Огаади повернулась к Ункему и с выпученными глазами воскликнула. «Ты ему помогаешь!» «А?» «Что? Так он? «Он может всё на свете остановить. Я знаю его уловки!» Женщина вцепилась в руль. «Ты что делаешь?» — заорал Нкем. Проскочив в опасной близости от двух автомобилей, они слетели с дороги. Нкем слышал шелест травы и кустов под днищем ягуара. К счастью, они остановились, не врезавшись ни во что. ога распахнула дверь и выпрыгнула наружу. В это время страусы налетели на машину с другой стороны, стуча клювами по стеклу. Нкем понял, что сходит с ума. «Останови их!» — закричал он, покидая автомобиль. Запутавшись в своих ногах, Нкем упал на землю. Поднялся и неуклюже шагнул к ближайшему Эму, пытаясь оттолкнуть от ягуара, но страус оказался слишком сильным и тяжелым для него. Птица вырвалась, и Нкему пришлось отдергивать голову, чтобы уберечь нос от удара глювом. «Что это?» — прокричал он, вцепившись в перья. «О боже, что происходит?» Неожиданно чьи-то руки обхватили его талию. «Не смей причинять зло моему народу!» шипела Огааде ему в ухо, оттаскивая от автомобиля. Они упали на землю. Некем попытался отползти в сторону, но она вцепилась, как клещ. Тогда он уперся в нее ногами, стараясь вырваться из схватки. Женщина-птица снова обхватила его, и они покатились по траве. «Прекрати!» воскликнул он, и, наконец, выскользнул из объятий. «Это он тебя послал!» — закричала она в ответ. «Думаешь, я дура?» Огаади вновь прыгнула на него и повалила на землю. Пот смешивался с пылью, щедро морая футболку Нкема. Он здорово испугался. Женщина была сильнее. Она перевернула его на спину, придавила ноги своими, а руки прижала к траве выше головы. В таком положении он не мог сопротивляться. «Что тебе не нравится?» — рычал он, буравя взглядом ее безумное лицо. Едкий пот, сбегающий на глаза, заставлял его моргать. Как и от птиц, от агаади пахло грейпфрутом, но также и потом. Впившись в его глаза своими шоколадно-солнечными, она тяжело вздохнула. Мышцы ее лица начали расслабляться, Ярость сменялась обычным недовольством. «Значит, он тебя не посылал?» — проговорила она. «Нет», — ответил Нкем и оба замолчали. «Разве это не Нкем, Чуквукадибия?» — громко сказал кто-то. Нкем и Огаади одновременно повернулись к дороге. Машины стояли на обочине, люди покидали их, привлеченные интереснейшим зрелищем. И никто не спешил на помощь. Накем даже не удивился. Они в Согааде откатились на несколько ярдов. Здесь в густой траве могли водиться змеи. Накем чертыхнулся, и, несмотря на сидевшую сверху женщину, пнул одну из птиц. Но страус так увлекся расклёвыванием ягуара, что и внимания не обратил на жалкую попытку. «О, Господи!» Сдаваясь, простонал Накем и расслабился. «Моя жизнь — сплошное дерьмо» и поднял глаза к небу, страстно желая, чтобы оно обрушилось. Там снова парил растреклятый орел. Должно быть, ему тоже нравилось наблюдать за суетой, но сверху. Огаадик лянула на Нкема с явным презрением. «Ненавижу слабаков», — сказала она. «Мне плевать на твою ненависть», — дернулся он. «Тебе не идет быть слабаком? А что ты обо мне знаешь?» Накем снова оттолкнул ее. «Да слезь меня, чёрт побери!» Одна из птиц, будто получив личное оскорбление, повернулась и уставилась на него. Нкем, нахмурившись, не отводил взгляд. Эму издал глубокий горловой звук, а потом покачал головой. В его глазах плескалась молочная белизна. «Вот же гадство!» прошептал Нкем, в то время как птица, наклонив голову, решительно шагнула вперёд. Кем следил за трёхпалами сильными ногами. Мощные когти как будто для того и созданы были, чтобы выпотрошить человека. В любом случае смерть неизбежна. Он удвоил усилия, отчаянно извиваясь. «Да слезь с меня! Бико, туда смотри!» Примечание. Бико, пожалуйста. Конец примечания. Огаади не двинулась с места, задумчиво глядя на приближающегося страуса. Потом подняла руку. «Остановись!» — приказала она. Эмму покачал головой и неуклюже уселся. Затаив дыхание, кем следил, как глазам птицы возвращается их естественный красновато-коричневый цвет. Он ощущал зуд, будто на волосок приблизился к пониманию чего-то очень и очень важного. Кровь стучала в ушах, а пот стекал по вискам. Ога наклонилась над ним лицом к лицу. «Что ты с ним сделала?» — спросил Нкем. «Ты видела его глаза? В этих глазах?» «Я...» — она принюхалась. «Я чую от тебя этот запах!» — нахмурилась. «Ты не отсюда!» «Что?» — прошептал Нкем. Огаде склонилась еще ниже, почти касаясь его губами. Он не шевелился. Вблизи она пахла тоньше. Скорее, не как грибфрут, а как цветок грибфрута. Женщина-птица втянула воздух ноздрями. «Обанджа!» — прошелестела она и выпрямилась. «Ты?» — на кем хотел ответить, но спазм стиснул горло. «Даже не знаешь об этом?» спросила она. Он медленно покачал головой. Комары кусали его за голые ноги, стройки пота стекали между лопаток. Откуда? Он на миг зажмурился, пытаясь сосредоточиться. В детстве меня трижды едва не убили. И всякий раз нападали животные. Взбесившиеся животные. Накем все еще не открывал глаз. Если бы он видел проклятых страусов или столпившихся зевак, то сбился бы с мысльем. «Мама говорила что-то такое в шутку, но...» «Ты всегда стремился вернуться в мир духов», — загадочно заявила Огаади. «Да», — она кивнула. «Теперь все ясно. Это не совпадение». Протянув руку, она пощупала карман Нкема. «Эй!» — возмутился он, отбрасывая ее руку. «Ты что себе...» «Что лежит в твоем кармане?» — спросила она, снова щупая. На кем хлопнул ее по запястью. Она ударила в ответ. «Достань сейчас же», — приказала она. «Хорошо, достану». Он вытащил кусочек кварца, который был вовсе не таким прозрачным, как раньше, когда лежал на дороге. Он сиял как золото, чистое золото. Огааде вцепилась в камешек и поднесла к глазам. «Что это?» — прошептала она, глядя на талисман так, будто видела его впервые. Лизнула, а потом сплюнула. «Где нашел?» «Это с тебя свалилось, когда я тебя подбирал», — ответил Нкем. «Когда ты была страусом Эмо, мертвым страусом Эмо». «И что ты с ним сделал?» «Ничего». «Ничего?» Он закатил глаза. Вокруг толпа все росла, собралось уже три десятка человек. Они глазели, щелкали фотоаппаратами, болтали по телефону. «А что это?» Спросил Нкем, и почему она стала золотым. «Это что? Шутка такая? Ты же не ребёнок!» Озадаченно проговорила она. «Я хотела ребёнка». «А Нкем растерянно смотрел на неё?» «Я не... В смысле, я...» «Я надеялась получить ребёнка!» Выкрикнула Огааде, залепив ему пощёчину. «Эй, «Прекрати!» воскликнул он отчаянно пытаясь ее сбросить если она ударит еще раз он не будет терпеть и плевать сколько людей пялятся только бы на ноги встать я прости она снова посмотрела на кусочек золота я не ожидала ты что я на кем стукнул кулаком оззем мать твою до да слезь же с меня о банджи жаждут воли сказала Огаади, оставаясь на месте. «Они всегда в поисках освобождения. Мой дядя — один из них. Вот почему я и в тебе это чувствую. Если только найду его... Нет, я его обязательно найду и сразу превращу в самого маленького зверька, посажу в железную клетку». Она сжала кулак. «Ты тоже, Обанджа. Если животные пытаются тебя убить...» Значит, ими завладели твои друзья-духи, которые стремятся вернуть тебя домой. Они ощущают твою слабость, всегда чувствуют, когда такой, как ты, хочет умереть. Вот так номер. Значит, он Обанджа? На своем веку он наслушался сказок про Обанджа и вот теперь оказался одним из них. Накием позволил пониманию впитаться в душу. И жизнь как будто начала обретать смысл. «А ведь я был везучим мальчишкой», — подумал он. «Они в самом деле хотели меня прикончить». Друзья детей Обанджа редко бывают настоящими друзьями. Это духи, спутники человека, живущие в тонком мире. Сущности завистливые. Они бы очень хотели обитать в мире физическом, но не могут, а потому и инкему мешают наслаждаться жизнью. Всякий раз... Едва он слабел, друзья духи пытались утащить его в тонкий мир. Когда нападали куры, мальчишка страдал от малярии. Перед атакой козы, Нкем испытал глубокую душевную травму, в то утро умерла его любимая собака. И лошадь подгадала время, когда он почти не ел два дня и едва на ногах держался. Таким образом, все стало на свои места. В дни покушений он бывал или болен, Или подаблен, или ослаблен каким-нибудь иным образом. Всё просто и понятно. До сегодняшнего дня. Некем поглядел на зевак, потом на страусов и на ягуар, превратившийся под ударами их клювов в кучу дерьма. «Иисусе!» — прошептал он. Происходящее казалось горячечным бредом, но ведь всё было на самом деле. Некем и Огаади заговорили одновременно. «Ты хочешь немного пожить другой жизнью?» — сказала она. «Ты ведь и меня можешь превратить?» — спросил он. И снова их голоса слились. «Могу», — ответила она. «Ты этим ничего от меня не добьешься?» Женщина подняла руку. «Послушай меня хоть чуть-чуть. Когда мы достигаем определенного возраста...» «Мы — это кто?» «Такие люди, как Амусу. Мы берем себе ученика». «У каждого из нас есть камешек, который изменится, если мы повстречаем будущего ученика». «Я твой ученик?» «Камень превращается в золото», — кивнула она, соприкоснувшись с учеником. Он истерически рассмеялся. «Ты же совсем не намного старше меня. Посмотри на себя». Накем и сам по-новому взглянул на женщину-птицу. Гладкая кожа, крепкие мускулистые бёдра, запах цветков гриб-фрута, и она все сидит на нем». «Нехорошо», — оглянулся на толпу, уже человек пятьдесят. Накем приподнялся, но Оугаади по-прежнему не двигалась. «Надо бы убраться отсюда», — сказал он. После этих слов она слезла с него и оба поднялись на ноги. Одного взгляда на зевака Накему хватило, чтобы возникшая была эрекция, мигом прошла. «Я думала, ученик мой будет не таким...» старым, сказала Огади. Но-но, мне всего 25 лет. Учиться начинают в 5-6. Да я только заколдованной пробыла лет 20. Может, время для птиц течёт по-другому? спросил Нкем и нахмурился, дивясь, как такая мысль пришла ему в голову. 20 лет проведённых в тюрьме. Огади отвернулась и пробормотала: "И вот теперь Едва я оказалась на свободе, мне на шею вешается ученик. Какая чушь!» Накем услыхал, как женщина в толпе хихикнула и пробормотала. «Любопытно, что его жена на это скажет?» «На вау!» Захотелось швырнуть в нее камнем. Огааде взглянула на болтушку, наклонилась, подняла камень и запустила им в толпу. Камень упал прямо под ноги женщине. «Чиняке!» Воскликнула она и отпрыгнула, врезавшись в стоявшего позади мужчину. Несколько человек вокруг нее дружно выкрикнули «Хей!», но ни один не отошел. ога издала глубокий грудной звук. Он продолжался и усиливался. Услыхав его, страусы перестали клевать автомобиль и двинулись на толпу. Люди закричали и кинулись в рассыпную, теряя обувь, мобильные телефоны, бумажники. Одни прыгали в легковушки, внедорожники и грузовики и с визгом газовали с места. Другие разбегались на своих двоих, преследуемые огромными птицами. Вскоре Нкем и Огаади остались наедине. «Забудь о них», — сказала она. «Ты не знаешь, кто я», — нервно хихикнул он. «Через час вся Нигерия будет обсуждать то, что здесь произошло». «Ерунда». Отмахнулась она и оглядела его сверху донизу. «Так на что ты намекал, когда говорил про превращение?» Подойдя к Ягуару, кем провёл пальцами по царапине на стекле, по вмятинам на дверцах и крыльях. Никто ему не поверит. Даже с фильмами, отснятыми любителями папарацци. Эму выбили лобовое стекло и стёкла на задних дверцах. А жена уже наверняка на тропе войны. Он повернулся к Огаади. Ты можешь защитить меня от друзей-духов. Только если сама буду там. Мне удалось спастись уже четырежды, — подумал он. А что со мной? Не скажу, пока ты не решишься окончательно. И долго я буду... На кем посмотрел на пустую дорогу? Отсутствовать? Это зависит от разных вещей ответила она со вздохом, глядя на свои обломанные ногти. «Когда я закончу, можешь и дальше сниматься в фильмах. Но они будут... не такими, как прежние». Колдунья недолго помолчала. «Ну что, надумал? Если надумал, я согласна помочь». «Я готов». «Все оба же одинаковые», рассмеялась она и кивнула. «Безответственные, как сама преисподняя». Прежде чем ответ сорвался с языка, Ныкем почувствовал, что превращение началось. Тело искажалось, кости меняли длину. Возникла боль, но не сказать, что страшная. Вроде хотелось похныкать но и это уже было не в его власти. Правда, в душе он все же плакал. Жалко было оставлять все, что он приобрел в своей жизни. Жену, семью, карьеру, вечно сплетничающую проклятую толпу. Они все уходили в прошлое. Ныкем покидал забитую машину, отравленную выхлопами магистраль, чтобы свернуть на проселок, чтобы уйти на время. Раздался звонкий голос Огаади. — Ты вернешься, когда я призову, и мы начнем учебу. Она засмеялась. — Сегодня чудесный день, мы оба свободны. Но ну, остерегайся своих друзей-духов. Ныкем и так знал, что их надо остерегаться. Он взлетел в небо, будто через изгородь перепрыгнул. Огаади превратила его в орла, а он-то побаивался, что станет страусом. Наверное, женщина-птица прочитала его мысли. Орлам он завидовал с детства. Орел запросто съест курицу, а летает он так высоко, что никакой бешеной козе или лошади не допрыгнуть. Огаади и впрямь оказалась сильным Амусу. Переполненный счастьем Нкем, открыл клюв и закликотал. Он поднимался все выше и выше и в конце концов улетел прочь.